Минивен ехал по шоссе Е-20 в западном направлении. За рулем, как всегда, сидел Билли. Он, как всегда, ехал слишком быстро. Раньше Торкель обычно просил его сбавить скорость. На этот раз нет. Он смотрел в окно, наблюдая за окружавшими дорогу с обеих сторон рядами сосен. Стоит покинуть крупные населенные пункты, как кажется, что Швеция состоит исключительно из этого. Лес, лес и снова лес. На последнем сиденье сидели Себастьян и ванья. Рядом. Торкель находил это удивительным. В последний раз, когда он видел их вместе, Ванья подчеркнуто сторонилась Себастьяна. Что-то, вероятно, произошло. Перед ними на сиденье, где обычно ездила Урсула, стоял их багаж. Вдруг Торкель услышал, как Себастьян усмехнулся. Похоже, Ванья рассказала что-то забавное. На месте Урсулы стоит багаж, а Себастьян смеется так, будто ничего не случилось. Снова обратив взгляд к бесконечному лесу, Торкель ощутил еще большее раздражение. Через несколько часов они свернули на дорогу 62, которая предстояла довести их до городка Турсбю в северной части Вермланда. Билли там еще никогда не был и подозревал, что никому из-за их там тоже бывать не доводилось. На домашней страничке муниципалитета гордо сообщало, что именно в Турсбю Свен Йорен, Свеннис Эриксон и Маркус Берг впервые выполнили дриблинг, и что здесь имеется единственный в Швеции специальный туннель для лыжных гонок. Примечание Свен Йоррен Свеннис Эриксон, 1948 года рождения, шведский футбольный тренер с мировой известностью. Маркус Берг, 1986 года рождения, известный шведский футболист. Оба родились в Турсбю. Свенниса Билли знал в основном по разным историям с женщинами, которые читал в вечерней прессе. Кто такой Магнус Берг, представления не имел, а на равнинных лыжах не бегал с 13 лет. Я просто пошутила. Я пошутила, дорогой. Билли очень хорошо помнил эти слова. Они тогда раскрыли дело с массовым захоронением в горах Йемпленда. Он застрелил Чарльза Сёдерквиста. Однажды утром он вручил Мю ключ от квартиры. Когда она обняла его, она прошептала, что следующий шаг — женитьба. В мае. Она увидела его изумленную и, видимо, испуганную физиономию, поэтому она снова обняла его. «Я просто пошутила, я пошутила, дорогой», — именно так она и сказала, дословно. Но когда двумя месяцами позже она пришла со списком приглашенных из 150 человек и спросила, не хочет ли он помочь ей немного укоротить список, он понял, что свадьба в мае уже больше не шутка, а высшей степени реальность. «Мю, он любит ее». В этом он не сомневался, но все произошло так быстро. К празднику середины лета они будут год как знакомы, и уже больше месяца женаты. Его попытки замедлить движение к алтарю были бесплодными и представлялись жалкими по сравнению с ее страстной убежденностью в том, что для них это правильный шаг. Не дать согласия на общее будущее казалось мелочным, будто он не любит ее. Он любил ее очень сильно». Любил все, от ее неиссякаемой энергии до ее особенного взгляда, когда они лежат рядом в постели. Ему нравилось, что она доводит до конца все, за что берется. Ему нравилось, что она заставила его расти. Вместе с ней он чувствовал себя единственным мужчиной на свете, а для человека, который всегда воспринимал себя лишь сторонним наблюдателем, это потрясающее ощущение. Поэтому он сдался, устыдился своей осторожности. По правде говоря, он не мыслил себя человеком, который когда-либо женится. Вероятно, на него наложил отпечаток развод родителей. Ему было тогда девять лет, и он много раз чувствовал себя взрослее родителей, когда те настраивали его друг против друга. Впрочем, основная проблема заключалась в том, что все произошло очень быстро. Это было не в его правилах. Он привык вдумчиво структурировать и анализировать, Мюн непрерывно предлагала ему посмотреть новые залы, примерить новую одежду, высказать мнение по поводу новых идей приглашения. Под конец он сдался, понял, что их главный совместный момент станет исключительно ее моментом, что он опять стоит немного в стороне и анализирует вместо того, чтобы принимать полноценное участие. Так оно и было. Он уговаривал себя, что все нормально». Правда, все-таки надеялся, что раскрыть убийство в Турзбю окажется просто, и он сможет уехать обратно, чтобы продолжить планировать вместе с ней. Однако этого ничто не предвещало. Уничтожена целая семья. Доказательства против единственного подозреваемого, насколько он понял, слабые. Обычно по пути на задание он был сосредоточен и рвался в бой, но сейчас был рассеян, словно в настоящий момент, где бы он ни находился – Он был не в том месте. Билли попытался отбросить эти мысли и сосредоточиться на однообразной дороге. Машин мало, спидометр проскочил за 140 км в час. Билли по собственному почину слегка сбавил скорость. Обычно Торкель обращал его внимание на превышение скорости, но он почти всю поездку сидел молча и в основном смотрел в окно. Торкель за последнее время, казалось, несколько постарел – Возможно, ничего удивительного, то, что произошло с Урсулой, Билли тоже потрясло. Она наряду с Торкелем была в команде ведущей фигурой, и не хватать ее будет не только Торкелю, а всей группе, особенно ему самому. Ему придется держать под контролем все технические вопросы, и он не знал, достаточно ли он готов в одиночку отвечать за столь важную функцию. Команда тоже в каком-то смысле лишилась глаза». Парочка на заднем сиденье, однако, вовсе не казалась особенно удрученной. Странно, — подумал Билли, бросив на них взгляд в зеркало заднего вида. Когда он в последний раз видел ваню она была страшно зла на Себастьяна и убеждена в том, что он пытается испортить ей жизнь. Сейчас же они выглядели, как двое детей, направляющихся в лагерь. В последнее время Билли все больше убеждался, что постоянные попытки Себастьяна подружиться с Ваньей связаны с тайным интересом. Все началось с того, что Себастьян попросил Билли поискать адрес некой Анны Эриксон, когда они впервые встретились в Вестеросе. Анна Эриксон в декабре 1979 года написала письмо матери Себастьяна, и тому требовалось ее разыскать. Тогда Билли не придал этому особого значения — но позже сообразил, что мать Ваньи зовут Анна Эриксон. В следующий раз ее имя всплыло в списке потенциальных жертв убийцы, которых объединяло только то, что они все когда-то занимались сексом с Себастьяном. Следовательно, тот имел связь с матерью Ваньи, а Ванья родилась в июле 1980 года, примерно через семь месяцев и после написания того письма. Но окончательно Билли убедился в том, что Себастьян приходится ей отцом, когда им с ваней сообщили, что Вальдемар таковым не является. Явный перебор случайностей. Чем дольше Билли думал, тем больше находил подтверждений. Себастьян использовал любой шанс для сближения с Ваней, но всегда без сексуальных помыслов. Билли доводилось видеть, как Себастьян обхаживает других женщин. Тот действовал открыто, не скрывая своих намерений. Он флиртовал даже с Урсулой, а с Ваней никогда... Никогда. Тем не менее, он все время стремился находиться возле нее. Внезапно Билли почувствовал, что ему необходимо узнать, правда ли это, на сто процентов. Он не может просто спокойно продолжать жить с этой мыслью и ничего не предпринимать. Он заметил, что скорость опять превышает сто сорок. На этот раз он не стал ее сбавлять. Уж лучше доехать до Турсбю и взяться за дело». Свернув с дороги, чтобы, согласно указаниям, припарковаться позади дома 22 на Бергебеген, они увидели, что перед домом собралось человек 10. Камеры и микрофоны подсказали Торкелю, что это журналисты. Кроме того, он даже узнал одно из лиц — Аксель Вебер из газеты «Экспресса». Их взгляды мельком встретились, когда Минивен сворачивал в открытые ворота. Торкель успел заметить, что Аксель отошел немного в сторону и сунул руку в карман — Десятью секундами позже у Торкеля зазвонил телефон. Он ответил простым «да». «Вы в Турсбю?» — напрямик спросил Вебер, даже не поздоровавшись. «Возможно». «Тогда что вы можете сказать об убийстве семьи?» «Ничего». Торкель открыл дверцу и вышел из машины. Хотя по пути все они сидели, удобно размять ноги после поездки было приятно. Он увидел, что из задней двери появился мужчина лет пятидесяти и быстрым шагом направился к ним. Я еще даже не встречался с ответственным следователем, так что вам придется немного подождать. Но вы смогли бы позвонить после встречи с ним? Нет, вероятно, не смогу». Торкель закончил разговор и сунул телефон в карман, и тут к ним как раз подошел мужчина из дома. «Здравствуйте, Эрик Флудин. Хорошо, что вы смогли приехать». Он легким кивком приветствовал всех, но руку протянул Торкелю. «Торкель, Хегланд», — сказал Торкель, пожимая руку. Остальные члены команды тоже представились новому коллеге и все вместе вошли в здание, которое Торкель при первом взгляде посчитал бывшим помещением для проведения техосмотра. Собрав всех на кухне, Эрик начал с извинений за отсутствие кофе, а затем выразил радость по поводу того, что Госкомиссия согласилась им помочь, после чего быстро рассказал о том, что им известно об этой семье и четырех убийствах. Билли, Ванья и Торкель внимательно вслушивались в отчет, Иногда задавая уточняющие вопросы. Себастьян отключился. На этом этапе работы, когда местная полиция передавала им дело, он обычно пил кофе где-нибудь в стороне и слушал в пол уха. Но поскольку в этой богом забытой дыре невозможно было даже раздобыть немного горячего напитка, слушать он тоже не стал и просто сидел, погрузившись в собственные мысли. «Как вы хотите действовать?» — голос Эрика Флудина вернул его обратно к действительности. «Передача дела закончена, и с этого момента дальнейшая работа возлагается на Торкеля». «Значит, у вас есть один подозреваемый, этот Сэддер вслух уточнил для себя Ванья. «Ну, то есть...» — Эрик сомневался. «Он угрожал семье, но сейчас складывается впечатление, что у него, возможно, есть алиби». «Ванья и Себастьян, возьмите его на себя», — распорядился Торкель, вставая. «Мы сбили, поедем на место преступления». Я прослежу за тем, чтобы с вами поехала Фредрика, сказал Эрик и покинул их. Себастьян смотрел на Торкеля, который собирал разложенные перед ним по столу бумаги. Торкель и Билли. Он сам Иванья. Ему это подходило идеально, но не хотел ли Торкель подчеркнуть таким образом свое негативное к нему отношение? За проведенное в машине время по пути в Турсбю они сказали друг другу довольно мало. «Пожалуй, предложение 10 Себастьян попытался припомнить, разговаривали они раньше во время поездок больше, но пришел к выводу, что нет, не больше. В прошлый раз, насколько ему помнилось, было примерно так же. По пути из Эстерсунда до горной турбазы, название которой он забыл. Кроме того, с точки зрения их профессиональных качеств, Торкли сделал совершенно правильный выбор. На месте преступления Себастьян приносил мало пользы, почти никакой. Зато в ситуации допроса они с Ваньей составляли практически непобедимую команду. Однако его все-таки не покидало ощущение, что когда-нибудь им придется поговорить о том, что на самом деле произошло в тот вечер. Поговорить о Бурсуле, но не сейчас. Они сидели в комнате, которая вообще-то была слишком мала, чтобы именоваться офисом, но все-таки в ней стояли пять письменных столов четыре стола располагались возле окон напротив друг друга по два и еще один четыре стола располагались возле окон друг напротив друга по два и еще один находился сразу налево от двери себастьян сидел возле одиночного стола рассеянно глядя на прикрепленные скотчем детские рисунки и фотографии чьей то жены и детей и слушал уже проведенный допрос яна Седера. на пленке говорили об угрозах и украденных ружьях а теперь явно углубились в страховки. Пока ничего интересного. Себастьян взял со стола ручку и прессовал одному из моллюсков перед собой большой пенис. Улыбнулся про себя. Вроде глупая выходка, но все равно здорово. «Где вы были вчера?» Послышался на пленке вопрос Эрика в будничном тоне, Себастьян увидел, как Ванья навострила уши. Сам он отложил ручку и откинулся на спинку стула. Задумался, может ли кому-нибудь не понравится, если он положит ноги на стол, Решил наплевать на это и незамедлительно поймал на себе неодобрительный взгляд Эрика, который благополучно проигнорировал. «Вчера?» «Да, вчера», — повторил Эрик. «Я был в Филипп Стаде», — сразу ответил Седдер. «Когда вы туда отправились?» «Во вторник вечером». «А вернулись обратно?» «Сегодня, в первой половине дня, я пробыл дома около часа, когда вот она приехала и забрала меня». «Вот она, это он указывает на Фредерику», — вставил Эрик. Ванья кивнула, сделала запись в лежавшем перед ней блокноте. «Если Седер сказал правду, то в день совершения убийства его не было, поблизости от Турсбю». «Как вы добирались туда и обратно?» — спросил на пленке Эрик. «На 303-м до Хакфорса, а потом на 302-м до Филипста, «Здесь он отдает нам вот это», — сказал Эрик, когда запись опять смолкла. Он протянул пластиковый пакет с какой-то бумажкой. Ваня взяла пакет. «Смятый билет транспортной компании Венбленда. Туда и обратно. Туда позавчера, обратно сегодня». «Что вы там делали?» — продолжился допрос из громкоговорителя. «Был у приятелей. Все время?» «Да, мы немного погуляли, так что да, все время» дайте мне пожалуйста имена и номера телефонов приятелей на пленке послышался треск, когда фредрика протягивал ему блокнот и ручку а в чем собственно дело послышался потом вопрос седера на некоторое время наступила тишина будто полицейские в взвешивали как им поступить насколько много следует рассказывать но пришли к выводу что рано или поздно придется сообщить седору почему его арестовали семью карлстон убили сказал эрик «Их застрелили из дробевика. Что вы можете об этом сказать?» Эрик выключил магнитофон. Об этом он ничего сказать не мог, во всяком случае, без присутствия адвоката. Он вынул пленку и сунул обратно в футляр. Потом опять повернулся к Ванье. Фредерика звонил тем, кого он назвал, и те показания Седера подтвердили. У него есть алиби. «Тогда почему он все еще сидит здесь?» — поинтересовался «Себастьян». Эрик посмотрел на него по-прежнему несколько неодобрительно, как это истолковал Себастьян. Он снял ноги со стола, встал и принялся расхаживать по свободному пятачку тесной комнаты. — Насколько я понял, Седер считается алкоголиком с плохим самоконтролем, — продолжил он. — Ты ведь, кажется, так выразился? Он остановился и посмотрел на Эрика вопросительно. — Да? — «А теперь ты утверждаешь, что он спланировал все до малейших деталей, что он обзаводится фальшивым алиби и для подкрепления своей истории покупает автобусные билеты в Филипстад». Эрик не ответил, поэтому Себастьян продолжил. «Если он такой организованный, то он, наверное, не стал бы открыто угрожать семье накануне дня, когда собирался поехать к ним домой и расстрелять их». — Я же говорю, что в настоящий момент складывается впечатление, что у него есть алиби, — строго сказал Эрик с плохо скрываемым раздражением. — Но мы по-прежнему можем обнаружить на его руках или одежде остатки пороха или крови. Если мы найдем пропавшее ружье, у нас для сравнения есть гильзы из дома. Мы еще не опрашивали соседей Карлстонов, кто-нибудь мог видеть Седера поблизости от их дома. Тогда мы снова будем на коне. Себастьян покачал головой и не смог сдержать улыбки. Или же мы вернемся обратно во времени, встанем перед домом и увидим, кто их убивает. Это звучит более реалистично. «Себастьян, хватит!» Ванья встала. Себастьян повернулся к ней, ее взгляд потемнел. Себастьян слишком хорошо знал этот взгляд. Она на него злится. Ванья не спускала с него глаз еще несколько секунд, а затем обратилась к Эрику. «Я прошу прощения, он иногда ведет себя как идиот». «Я с таким уже сталкивался», — ответил Эрик, гораздо более мягким тоном, не отрывая взгляды от Себастьяна. «С людьми, которые думают, что мы ни черта не умеем делать правильно, поскольку мы не из Стокгольма». «Дело не в том, что ты живешь в захолустье», — любезно объяснил Себастьян. «Некомпетентность в крупном городе тоже не слишком популярна». Ваня мысленно вздохнула. «Вообще-то она не удивилась». Она знала, что Себастьян высокомерно плюет на то, что о нем думают, но работу местной полиции при первом удобном случае всегда критиковала Урсула. Себастьян обычно вел себя невыносимо по отношению к свидетелям и родственникам. Они как бы делили обязанности. Но в отсутствие Урсулы Себастьян, похоже, собирался в одиночку настроить против них всех окружающих. «Где сидит Седер? Мы хотели бы с ним поговорить», — снова обратилась она к Эрику. Эрик, не сказав ни слова, прошел мимо Себастьяна в коридор. Когда они вошли в комнату, женщина лет сорока встала и протянула им руку. «Флавия Альбрекцен, адвокат Яны Седера». Ваня поздоровалась и представилась, после чего выдвинула один из стульев с противоположной стороны стола и села. «Флавия — необычное имя», — сказал Себастьян, удерживая руку на взгляд вани излишне долго. «Да». «И красивая!» — с улыбкой продолжил Себастьян, наконец выпустив руку. «Откуда оно происходит?» Ванья закатила глаза. Если бы адвокатом оказался сорокалетний мужчина по имени Флавий, Себастьяну было бы совершенно наплевать на происхождение его имени. «Не можем ли мы разобраться с этим потом?» Как можно спокойнее поинтересовалась Ванья и улыбнулась Флавия, затем подняла взгляд на Себастьяна. «Надеюсь, что сможем». — сказал Себастьян и тоже улыбнулся адвокату, которая на этот раз улыбнулась в ответ. Себастьян выдвинул стул рядом с Ваньей и сел. Флавия тоже. Себастьян принялся ее рассматривать. Темные, коротко подстриженные под пожа волосы обрамляют круглое открытое лицо. Вокруг глаз и на губах деликатный макияж. Поверх ворота тонкого серого шерстяного джемпера под костюмным жакетом жемчужное ожерелье. Маленькая грудь. На левой руке — обручальное кольцо. Это чаще всего означало больше усилий. Большее начальное сопротивление — менее предсказуемый результат. Если уж он действительно собирается переспать с кем-нибудь, то разбег, пожалуй, стоит начать с чего-нибудь попроще. Посмотрев на Себастьян, Ванья поняла, что он не намерен вести допрос и переключила внимание на слегка съежившегося мужчину рядом с корректно одетой женщиной — Он выглядел усталым. «Расскажите нам о Карлстонах». «Что, что я должен о них рассказать?» спросил Седер, пожимая плечами. «Какого вы о них были мнения?» Седер фыркнул и покачал головой, что рассказала уже почти все, но он еще облек это в слова. «Они были из любителей обниматься с волками и из таких членов партии зеленых с претензиями, чтобы и тут, и там было экологически чисто». «Чертовы полицаи, и за них в лесу нельзя было даже спокойно пописать. Поэтому вы угрожали Эмилю Карлстону возле бассейна. Я был пьян. Расскажите, что вы после этого делали?» — продолжила Ванья, открывая блокнот. — Вплоть до того, как вас забрала из дома полиция. — Он уже рассказывал, — вставила Флавия. — Не нам. Седра скрестил руки на груди, сделал глубокий вдох и начал. Ванья и Себастьян сосредоточенно слушали. Ванья периодически вставляла вопросы или просила об уточнении. Минут пятнадцать спустя Седр умолк с чуть ли не изнуренным видом. Он развел руками, показывая, что больше ничего сказать не может, и уткнулся подбородком в грудь. Ванья сверилась со своими записями. Все сказанное, похоже, совпадало с первоначальным допросом. Она вздрогнула, когда Себастьян внезапно встал. «Ружье!» Что с ним? поинтересовалась Флавия, следя за Себастьяном взглядом. Это единственное, во что я не верю в твоем рассказе, сказал Себастьян, опираясь о подоконник затемненного окна. Что ружье украли, а ты об этом не заявил. Но он же объяснил, почему так поступил, возразила Флавия. Знаю, но я ему не верю. Себастьян переключил внимание Сэдера на его защитницу. «Вероятно, он уничтожает шанс на секс, но тут уж ничего не поделаешь». «Но это единственное, чему вы не верите», — уточнила Флавия и наклонилась вперед с видимым удовлетворением. Означает ли это, что вы полагаете, что он невиновен?» «Да», — самоуверенно ответил Себастьян. «Почему же он тогда здесь сидит?» «Потому что у меня нет полномочий, чтобы его отпустить». Флавия расплылась в улыбке. Себастьян наблюдал за ней, возможно, маленький шанс все-таки есть. «То, что думает Себастьян, не обязательно совпадает с мнением Госкомиссии», — быстро вставил Ванья. «Он не полицейский». Однако в одном пункте она была с ним согласна. В ее записях тоже ставил большой вопросительный знак вокруг сведений о ружье. Как раз там она уловила в интонации какую-то фальш. Нюансы были ее сильной стороной. Билли иногда называл ее человеком-детектором лжи. — У него есть алиби, — настаивала Флавия. — Иногда человек создает себе алиби, если знает, что его в чем-то заподозрят. Ваня закрыла блокнот и посмотрела адвокату в глаза. — Ружье по-прежнему может оказаться орудием убийства, даже если он не держал его в руках сам. Себастьян скрестил руки на груди и с некоторым восхищением прислонился к окну. — И возможно, только возможно, ваш клиент... Знал, что ружьем воспользуются. Закончила Ванья. Работа по заказу. Или, пожалуй, скорее какая-то дружеская услуга. Себастьян мысленно кивнул. Это по силам даже алкоголику с плохим самоконтролем. Седер прожил в здешних местах всю жизнь. Унаследовал родительский дом. Он должен знать кое-каких охотников и землевладельцев, которые разделяют его мнение о Карлстонах. Кто-нибудь наверняка задолжал ему услугу — расстрелять семью. Адская услуга. Но если Карлстоны поссорились со многими, такое не исключено. Алкоголь, тестостерон, стремление по собачьей метить свою территорию. Себастьяну доводилось видеть людей, делавших странные вещи. «Поэтому он останется здесь», — заключила Ванья, встала и направилась к двери — Себастьян остался стоять, глядя, как она уходит. «Она молодец. Действительно молодец. И его дочь». Когда они подъезжали к одиноко стоящему двухэтажному дому, примерно в 20 минутах езды от города, их сопровождали последние лучи дневного света. Просторный светлый дом выглядел красиво и опрятно. Только слегка покачивающаяся на ветру бело-синяя оградительная лента показывала, что за красивым фасадом скрывается трагедия. Фредерика припарковалась рядом с белым Ниссаном, который, как предположил Торкель, принадлежал самой семье. Она вышла из машины, сухо кивнула в сторону дома и осталась ждать. Билли припарковался рядом, быстро выскочил, поднял заднюю дверцу багажника и достал свою сумку. Торкель остался сидеть, присматриваясь к дому». Перед ним предстала прямо идиллическая картина. Дом, окруженный большим полем и несколькими живописными лиственными деревьями, которые только что начали покрываться почками. Чуть дальше, вдоль параллельно полю дороги, располагалось несколько темно-красных сараев и большая застекленная теплица. Насколько понял Торкель, Калстены занимались в небольшом объеме экологическим сельским хозяйством, специализируясь на выращивании корнеплодов. Он вышел из машины и подошел к каменной стене, образующей внушительный квадрат вокруг дома и расположенного перед ним газона. С внутренней стороны стены к ней были прислонены два небольших велосипеда для мальчиков один синий, второй зеленый. Ими явно активно пользовались. Чуть поодаль он увидел песочницу состоящими на деревянной раме пластмассовыми игрушками. Похоже, мальчикам тут жилось хорошо. Большой участок, много места, чтобы свободно играть. От дома им навстречу направлялся мужчина в защитном костюме. Скорее всего, местный криминалист, который, по словам Эрика, еще не должен был уехать. — Госкомиссия? — спросил мужчина Фредерику, которая по-прежнему стояла возле ворот. — Да, — ответил Фредерика, ты возьмешь их на себя? У меня есть другие дела. — Само собой, — сказал мужчина и повернулся к шагнувшему вперед Билли. Они пожали друг другу руки. — Билли Русен. «А этот Торкель Хёгланд, руководитель расследования, представил их Билли». Мужчина любезно кивнул обоим. «Фабиан Хельстрем, добро пожаловать». Появление госкомиссии его, казалось, ничуть не задело. Хорошее начало. Когда они забирали дела, Торкелю доводилось встречать значительно более холодный прием. Они втроем двинулись к дому. «Тела мы увезли, но я многое заснял». «Мы кое-что видели в отделении, вы, похоже, отлично поработали», — честно сказал Торкель, насколько он мог заметить, пока команда Эрика ничуть не опростоволосилась. «Спасибо, тут довольно большое поле деятельности. Преступник побывал и на первом, и на втором этажах, так что я еще далеко не закончил. Какова степень уверенности в том, что преступник был один?» «Довольно большая. Мы обнаружили повсюду следы от ботинок 44 четвертого размера. А это не мог быть отец семейства». Фабиан покачал головой, у него был 46 шестой или 47 седьмой размер, и среди его обуви ботинок с подходящей подошвой мы не нашли. Они подошли к входной двери и остановились, чтобы надеть бахилы и резиновые перчатки. Торкель сразу увидел на каменном полу перед ними большие пятна засохшей крови. карен карлстон Карлстон-мать лежала здесь», — подтвердил Фабиан, указывая в сторону прихожей. «Мы предполагаем, что ее застрелили первой, что она открыла преступнику двери». Торкель кивнул и отступил на шаг. Хотел получить общую картину. Дверь, за ней прихожая, кровь. Он понял, что ему не хватает Урсулы. Дело не в том, что Билли некомпетентен. Напротив, он работал вместе с Урсулой и так многому научился, что у Торкеля не было более предпочтительной кандидатуры. Но Билли не Урсула. Никто не умел так, как она, увидеть взаимосвязь. Маленькую деталь, способную продвинуть расследование вперед». «Когда соседская девочка обнаружила мать, входная дверь стояла открытой?» — спросил он через некоторое время. «Да, и мы не нашли каких-либо повреждений на двери черного хода или окнах, поэтому мы исходим из того, что преступник вошел и вышел этим путем». Фабиан повел остальных двоих в дом. Сразу за прихожей открывалась большая кухня. Перед накрытым для завтрака столом лежал перевернутый стул. Повсюду кровь. На столе, на полу и даже расположенная в нескольких метрах стена забрызгана кровью. Было не особенно трудно угадать, где лежала жертва. Вытекшая кровь образовала на половике возле перевернутого стула контуры маленького тела. Георг Карлстон восемь лет уточнил Фабиан более слабым, чем прежде голосом. Он присел и указал на кровавые следы маленьких босых ног, которые вели из комнаты и с каждым шагом утрачивали четкость, а потом и вовсе исчезали неподалеку от большой лестницы. Его младший брат тоже находился здесь». «Кто, черт возьми, способен на такое?» — вырвалось у Билли, который, присев, рассматривал отпечатки маленьких ног. «У них было много врагов? Пока мы обнаружили только этого Седера, но многие считали их слегка не от мира сего, с их экологией и борьбой за окружающую среду немного чудаковатыми», — ответил фабен Торкель глубоко вдохнул, у него внезапно возникло очень неприятное ощущение. Что-то в мисочке с овсяными хлопьями на столе и в присутствующей повсюду крови дело случившееся таким будничным и одновременно отвратительным. «Когда нам попадается нечто подобное, речь обычно идет о семейных конфликтах и о распрях по поводу опеки», — заметил он. «Здесь мы ничего такого не обнаружили», — сказал Фабен. «Они были женаты двенадцать лет, никаких контактов с социальными службами. У Карин есть сестра в Стокгольме, которую мы искали, но пока не нашли». «Родители Эмили уже умерли, он был единственным ребенком». Фабин указал на слабый грязный след на полу возле половика. «Это первый четкий отпечаток, который мы нашли. Есть еще несколько на втором этаже, и они показывают рисунок полностью». Билли присел и присмотрелся к следу. «Какой размер обуви у Яна Седера?» «Мы можем это узнать, наш сейчас у него, я послал им отпечаток». Торкель решился, ему не требовалось смотреть дальше». «Поступим так. Я хочу, чтобы вы двое сосредоточились на доме. Внутри и снаружи. Расширьте территорию поиска. Преступник сюда каким-то образом добрался. Я хочу знать, как именно». Я обещал Ирику постараться еще заглянуть к Седору, попытался запротестовать Фабиан. «Ты не успеешь. Седор сидит, где сидит. Самое главное место здесь. Веди Бели в курс всех своих находок и никого сюда не подпускаешь, чтобы тут не шастал, кто попал». Фабиан кивнулся слегка удрученным видом. Направляясь к входной двери, Торкель постарался приветливо улыбнуться. «А второй этаж вы не хотите посмотреть?» — с удивлением спросил Фабиан. «Отец и второй мальчик лежали наверху». Торкель покачал головой. «Покажи, Билли. Я хочу узнать побольше о семье». Он повернулся к коллеге. «Билли, можно тебя на пару слов?» «Безусловно». Они вышли на крыльцо. Торкель понизил голос и продвинулся поближе, чтобы разговор оставался между ними. «Мне он показался вполне толковым, но перепроверь все, что он нашел. Меня немного беспокоит то, что они сразу зациклились на Седере и могли упустить что-нибудь ведущее в другом направлении». Билли кивнул естественно. Торкель благодарно положил руку на плечо Билли. Ваня всегда была из них двоих негласным фаворитом, но Билли за последний год здорово вырос». Он никогда не поднимает особого шума и не может похвастаться таким же чутьем, но всегда оказывается на месте, когда нужен. «Я знаю, что в этот раз на твои плечи ложится очень многое. Но я собираюсь позвонить Урсуле и спросить, не сможет ли она немного нам помочь», — сказал он. она же на больничном. Думаю, ей будет полезно понемногу начать включаться. Я могу подсоединить ее, чтобы она получала доступ ко всему материалу». Торкель улыбнулся ему. — Да, Билли всегда там, где он нужен. Торкель узнал у на дорогу к семье Турсен и решил пойти пешком. По пути он позвонил Урсуле. Та даже на удивление обрадовалась вопросу, не согласится ли она участвовать в расследовании дистанционно, и сама попросила его проследить за тем, чтобы Билли поскорее подключил ее адрес. Голос Урсулы, когда они обсуждали дело, приносил ему облегчение — Торкель слышал, что она оживает, будто ее внутренняя энергия получала какой-то выход, когда они говорили о конкретных вещах. Какими бы жестокими они ни были, ей это нравилось больше, чем говорить о чувствах. Вполне в ее духе. Лучше разбирается в мертвых, чем в живых. Торкель пообещал позвонить ей позже вечером, чтобы они смогли обменяться впечатлениями о первом дне. Так они обычно и работали, и его обрадовало то, что Урсула Оценил его предложение. Он остановился. «Это дорога обратно? Возврат к уже знакомому, к тому, что у них уже когда-то было? Возможно, там-то он и совершил ошибку. Попытался превратить их отношения в обычные отношения между мужчиной и женщиной. Их близость строилась на том, что они вместе раскрывали преступления, Не на том, что они жили вместе и составляли пару, как все остальные. Ему хотелось этого» а ей вовсе нет. Такова правда. Дом Турсонов располагался к северу позади рощи за домом Карлстонов, и, по словам Фаби, она туда вела узенькая тропинка. По ней в день трагедии пришла к дому соседская девочка Корнелия. Рядом с заброшенной сушилкой Торкель быстро обнаружил утоптанную тропинку, уходящую тонкой змейкой в густой лес. Он прибавил шагу. Было приятно войти в свежий лес с его ароматами, и очистить голову от зловонного запаха запертой смерти. Здесь всего в десятки метров от прорезающейся во дворе зелени весна продвинулась совсем не так далеко. Земля была по-прежнему влажной после зимы, и кое-где еще лежали разрозненные кучки снега, прежде всего с теневой стороны больших деревьев. Торкель поднялся на невысокий холм и остановился. Сквозь кустарник метрах в тридцати виднелся «желтый дом». В просмотренном материале о семье Турсон содержалось не особенно много. Мужчина и женщина лет сорока с дочерью. Муж работает в финансовом отделе муниципалитета, а жена в здравоохранении. Их дочка часто играла с соседскими мальчиками. На Пасху они уезжали к родственникам и вернулись домой в среду вечером. На следующее утро Корнелия побежала к соседям и обнаружила трупы. «Жаль, что Турсонов не было дома, расстояние между домами невлеко». Турсы, вероятно, слышали бы выстрелы и смогли бы указать точное время убийства. Кроме того, это избавило бы их дочку от жуткого впечатления, от вида убитый Карен в прихожей. Правда, это с таким же успехом могло бы закончиться катастрофой, если бы они побежали к соседям посмотреть, что происходит, или еще хуже, если бы их дочка уже играла там с мальчиками. Торкель решил, что что Турсону все-таки повезло, что они предпочли отмечать Пасху не дома. Преступник действовал настолько хладнокровно, что мог бы без проблем убить еще кого-то. Феликс Турсон открыл дверь и, увидев полицейское удостоверение, пригласил Торкеля в гостиную, где сидели остальные члены семьи. Мама с дочкой, которая обнимала ее так крепко, что, казалось, вообще не собиралась ее выпускать. «Сколько же тебе лет?» — приветливо спросил Торкель, когда мать назвала свои и дочкины имена — Ханна и Корнелия. — Девять. Так ведь, солнышко? Тебе девять? Корнелия не подтвердила и не опровергла ее слова, только крепче прижалась к матери и уткнулась лицом ей в грудь. Торкель уселся на один из диванов напротив и извинился за то, что помешал. На непонимающе кивнули, и Торкель почувствовал в их взглядах откровенную надежду — В их глазах он тот, кто поможет им понять произошедшее. Занавески были задернуты, и не свечам, трепещущим на покрытом черном стеклом столике между двумя большими диванами, не зажженным светильником, не удавалось освободить комнату от темноты и теней. Неподвижность и нюансы темноты у Турсенов навели Торкеля на мысль о нескольких картинах, которые он видел в Рейкс-музеуме Амстердама, когда был там с дочерьми. Они ездили туда в прошлом году, в осенние каникулы, в основном в качестве компенсации за то, что Торкелю редко удавалось с ними общаться. Музей как раз открылся после длительной реставрации, и Вильме удалось увлечь с собой скептически настроенную старшую сестру и менее скептически настроенного отца. Торкеля приятно удивил Рембрандт прежде всего передачей лиц в темноте. Люди, явно имеющие что-то на сердце, едва видимые в окружающей черноте, но, тем не менее, полностью раскрывающиеся в своей человечности. Как Турсены перед ним. Тут Феликс нарушил добровольное молчание. вам что-нибудь известно?» — с беспокойством спросил он. «О том, кто мог это совершить?» Торгель постарался уйти от прямого ответа, чтобы успокоить, но не солгать. «На настоящий момент мы пытаемся выстроить картину случившегося, и ждем результатов технических исследований. Но кое-какие доказательства мы зафиксировали. Против Яна Седера незамедлительно откликнулся Феликс. Торкель знал, что в мелких населенных пунктах слухи распространяются быстрее, чем в крупных. Но ему было важно постараться как можно скорее положить конец всем пересудам и не говорить ничего такого, что могло бы способствовать их распространению. «Я не могу комментировать какие-либо имена. Мы работаем над несколькими версиями. Мы его не знаем». Продолжил Феликс, который явно не собирался так легко отступаться. Но он не из тех, с кем хочется общаться, если можно так выразиться. Насколько мы поняли, его арестовали. Торкель решил оставить эту тему и обратился к Ханне. Как себя чувствует Корнели? Услышав свое имя, девочка еще плотнее прижалась к матери. Ханна стала свободной рукой успокаивающе поглаживать ее по длинным светлым волосам. Так себе... Нам дали специалиста по психиатрической помощи детям и подросткам в карастаде Но в настоящий момент мы пытаемся просто успокоиться. Осторожно ответила Ханна. Торкель ободряюще кивнул ей. Это правильно. Такому нужно дать время. Я хотел бы немного поговорить с мамой или папой один на один. Ты не против? Обратился он к Корнелии, хотя та по-прежнему сидела, повернувшись к нему затылком. Корнелия не шелохнулась, но... Папа Феликс встал. — Канеля, пойдем. Поднимемся к тебе в комнату. Он осторожно принял дочку от Ханны. Та замедлительно обхватила его так же крепко и судорожно, как только что обнимала мать. — Ханна была дома, когда это произошло, и она лучше знала ту семью, — проговорил он через плечо девочки. — Если понадобится, я смогу спуститься. — Хорошо, — кивнул Торкель. Феликс и Корнелия удалились на второй этаж. Торкель выждал, пока они поднимутся по лестнице, а затем обратился к Ханне. «Я понимаю, как вам тяжелы вопросы, но мне необходимо знать чуть больше», — начал он участливо. «Например, сказала ли Корнелия что-нибудь еще после разговора с полицией?» Ханна решительно покачала головой. «Что бы это могло быть? Что угодно!» Не пришло ли ей что-нибудь в голову, не видела ли она раньше кого-нибудь у Карлстонов, или не говорили ли ей чего-нибудь мальчики, нет. Она в основном молчит. Торкель увидел, что в глазах у Ханны появились слезы. Я ненавижу себя за то, что не пошла вместе с ней. Раньше я всегда ее провожала, но, начиная с лета, ей разрешили ходить одной. Ей хотелось чувствовать себя взрослой. Торкель замолчал. Тут он ничем особенно помочь не мог. Мать должна это пережить самостоятельно. Он как раз собирался попробовать вновь перевести разговор на Корнелю, когда Ханна перебила его. «Вы считаете, что нам безопасно оставаться здесь жить?» — спросила она, глядя на него с откровенным беспокойством. С дочерью в объятиях ей было значительно легче сдерживать страх. Сейчас ей больше не требовалось изображать храбрость. Ответить на такой вопрос было трудно. Даже невозможно. Опыт подсказывал Торкелю, что в доме неподалеку преднамеренно убили Карлстонов. Было маловероятно, что убийца вернется и нанесет удар по семье соседей, однако поклясться в этом Торкель, естественно, не мог. «Я искренне считаю, что вам не угрожает какая-либо опасность. Но наверняка я не знаю. Если вам кажется, что так будет лучше... «Уезжайте на несколько дней. Только в таком случае сообщите мне, куда поедете». Торкель достал визитную карточку и положил перед ней на стол. Ханна взяла ее, явно испытав облегчение от ответа. «Она последует его совету». Он понимал. Но пока отпустить их он не мог. «Вы хорошо знали Карлстонов?» «Наверное, я знал их лучше всех соседей, во многом потому, что Корнелия обожала мальчиков. Они были хорошими людьми, только немного особенными. В каком смысле? Они правда были очень добрыми, я в этом уверена, но они кое с кем в округе ссорились, выделялись. Они ведь стокгольмцы, и некоторым казалось, что они, ну, знаете, слишком ратуют за охрану окружающей среды и тому подобное. Ханна, похоже, была рада сменить тему, ее лицо вновь слегка обрело цвет. — Я имею в виду ту историю, когда они засняли Седера с Волком. — Если живешь здесь, так поступать нельзя, — продолжила она. — Даже если тебе кто-то не нравится. А они устраивали людям такое. — Вы подразумеваете кого-то еще, кроме Седера? Ханна задумалась. — Не то чтобы я считала, что он убил их, но Эмиль заявлял в полицию на лодочную фирму у озера — «На фирму Уве Хансена. Они были немного склочными, это правда, особенно Эмиль. Но с нами никогда не ссорились, никогда». Торкель достал блокнот и записал. «Хансен, лодочная фирма, Эмиль, знак вопроса». «Так, хорошо. Что-нибудь еще?» «Насколько я могу припомнить? Нет». «Уже и так звучит странно, будто с ними было что-то не так». — Вовсе не странно. Вы рассказали то, что знаете. Ничего плохого в этом нет. У Ханны опять сделался печальный вид. — Это так сложно. В принципе, они были правы. Разве нет? Я тоже люблю природу. Но иногда они проявляли некоторую наивность. Ведь надо еще и здраво оценивать ситуацию, — Торгель кивнул. Прежде чем продолжить, Ханна посмотрела прямо перед собой. Она, несомненно, ощущала вину за то, что вспоминает об убитой семье нечто негативное. Они были такими хорошими, очень много работали. Знаете, когда они взяли этот хутор, он был довольно запущенным. Они выстроили дома и все остальное, а теперь. теперь их нет. Торкель не знал, что отвечать. На одну вещь он понял, надо получше изучить Карлстонов. Обратно к месту преступления Торкель пошел длинным путем. Гравиевая дорога между домами была проложена относительно недавно, и блекло серой гравий и скрипел у него под ногами. Он позвонил Эве Блумстед из поискового отдела и попросил ее пробить Эмилия и Карен Карлстонов. Эва быстро обнаружила у Эмиля два обвинительных приговора от 1994 и 1995 годов. Оба касались незаконного вторжения и причинения ущерба и привели к штрафам в размере дневного заработка, а также возмещению ущерба. Эмиль, очевидно, являлся, или, по крайней мере, когда-то был активистом фронта борьбы за свободу животных. Довольно воинственной организации защитников прав животных и участвовал в двух акциях против норковых ферм в Эстергетланде. Примечание. Эстер, Гетланд, юго-восточная провинция Швеции. Им оба раза удалось выпустить из клеток сотни зверьков, обреченных на гибель. К моменту последнего приговора Эмилю был всего 21 год. А после 1995 года преступлений, повлекших привлечение к судебной ответственности, за ним не числилось. Грехи молодости. Торкель поблагодарил Эву за помощь и решил позвонить Бьерну Нуртстрёму из Сепо. Примечание СЭПа — шведская государственная служба безопасности. Они несколько лет назад встретились на рождественском празднике, и Бьерн тогда рассказывал, что получил новые должностные обязанности и стал отвечать за существующие в Швеции воинствующие группировки защитников прав животных. Торкель надеялся, что тот сможет дать ему немного информации об Эмиле неофициально, по крайней мере подсказку, если ему потребуется официально запрашивать о нем дополнительные сведения. Бьорн не ответил. Поэтому Торкель оставил ему краткое голосовое сообщение. Он подошел к перекрестку, где дорога в Турзбю встречалась с тремя небольшими гравьевыми дорогами, расходящимися по окрестностям. Дорога направо вела в Турзбю, налево, обратно к Карлстонам. Торкель увидел Билли и на которые, склонившись, сидели перед ведущей в дом лестницей. Он решил не мешать им. Присутствие на месте Билли не оставляло сомнений в том, что потом он получит добросовестный обзор всех потенциальных находок. Вместо этого он решил посетить других соседей — Бенгтсонов. Они жили чуть дальше потянущейся прямо дороги. Согласно имеющимся сведениям, они тогда находились дома, но ничего не видели и не слышали. Впрочем, допрос был чрезвычайно кратким, и их отношения с Карлстами никак не затрагивались. Дорога туда шла через несколько больших полей, окруженных длинной прошлогодней «желтой травой». Часть из них уже была распахана, а на огороженном пастбище бегало несколько лошадей, стряхивая себя зиму. Торкель не видел ни намека на жилье, но предположил, что лошади принадлежат Бэнксенам, и, следовательно, дом находится где-то недалеко от пастбища. Бьорн Нурстром отзвонился как раз, когда Торкель завидел скопление строений. «Довольно большой кирпично-красный дом, окруженный двумя сараями». Они выглядели гораздо более запущенными, чем у Турсонов и Карлстонов. Бьорн извинился, объяснил, что отдыхает в, семье в другой части Швеции и поэтому не имеет доступа к своему компьютеру. Правда, он никогда не слышал ни о каком Эмиле Карлстоне, так что тот, видимо, был не слишком активен и не занимал центральной позиции среди воинствующих движений защитников прав животных. Бьорн пообещал по возвращении проверить подробнее и позвонить. И, дело не терпит отлагательства. Туркель задумался. В последний раз задержан в 1995 году. Никаких свидетельств активности Эрика в организациях защитников прав животных. Пожалуй, время терпит. Они еще немного поболтали. Бьерн читал новости о жестоких убийствах и пожелал Торкелю удачи в раскрытии преступления. Закончил разговор Торкель, уже находясь во дворе. Жилой дом казался пустым и темным. Автомобиля перед домом не было во всяком случае, действующего. Сбоку от большого сарая стояли останки двух автомобилей, дверцы и передние брызговики наполовину сняты. По краям здания росло множество крапивы, и чем дальше Торкель продвигался к жилому дому, тем отчетливее видел отсутствие ухода. Белая краска вокруг окон отслоилась, и в нескольких местах деревянного фасада виднелись явные признаки повреждения от влаги. Торкель испробовал звонок, но тот, похоже, не работал. Во всяком случае, прислонившись к двери, он не услышал ни звука. Несколько раз безрезультатно постучав, он сдался. Их нет дома. Торкель написал, в чем состоит его дело на обратной стороне визитной карточки и, проходя мимо почтового ящика, опустил ее туда. Уже стало по-настоящему темно и прохладно. «Надо было взять машину», — подумал он, — «типичная для ранней весны ошибка. Всегда забываешь, насколько холодно становится с исчезновением солнца». Он застегнул молнию на куртке и двинулся в обратный путь. Ему хотелось надеяться, что Билли уже закончил поиски вокруг дома, и они смогут поехать обратно.